Глава 43. Вопрос политический. Поползли слухи, что вслед за директором Димга тоже уходит, неизвестно куда. Он стал редко появляться в своём кабинете, а на мои вопросы угрюмо отмалчивался. Сказал лишь, что попросили задержаться, пока не назначат новое начальство. То, что фонд обезглавлен, почувствовали все. Хорошо отлаженная работа остановилась уже давно. По территории мастерских в поисках виноватых бродили недовольные заказчики. Зачастило самое разное начальство, но толку не было. Пьянка в запертых изнутри мастерских и подсобках не прекращалась. На складе заканчивались материалы. Бухгалтерия лишившись премий, хамили без всякого повода. Я на себе почувствовал, что нет ничего хуже без власти. Ходить на работу не было никакого смысла, поскольку ни работы, ни денег не было. Жизнь еще теплилась, лишь за счет незавершенных старых заказов. Уже начали ругать советскую власть и коммунистов, которые не давали жить творческому человеку. Но жизнь не стояла на месте. И уже как было раньше, стали сколачиваться бригады халтурщиков. Высокие материи отошли на второй план. Всем просто нужны были деньги. Слушай, Петрович, что это за хрень такая? Почему нам начальника не назначают? Невозможно бардак терпеть. Пьянка только начиналась, в ход пошла лишь вторая бутылка. Пили без повода, что последнее время становилось привычным. Работу, ту, что еще была, делать не хотелось. Ощущение неопределенности, чувство поганое. Даже если заставишь себя работать, все равно толку не будет. В дверь с разговорами и советами будут стучать другие бедолаги. Временное успокоение наступало лишь когда собирались группками, как сейчас, побухать и поболтать. Вот так за столом с водкой и чесноком я и поинтересовался мнением Петровича, который слыл проницательным и был сам себе на уме. Это я тебе скажу, вопрос политический. мудро заметил Петрович, поморщившись от жгучего чеснока. — Не понял, при чем тут политика? — неуверенно спросил один из собутыльников. — Не могут начальники определиться? Петровичу удалось хлебом заживать пекучий чеснок, и он продолжил. — В глазах партийных начальников? Художественный фонд объект не хозяйственный, а идеологический. Соответственно, нужен авторитетный начальник со званием народный или на худой конец заслуженный. Думаю, некоторым уже предлагали. Но все же увидели, какое тут дерьмо. И захотели не сильно. Есть, конечно, и такие, Которые с радостью бы этот стул оседлали. Да верхи и сами таких не хотят. Петрович, да что ты усложняешь? Хозяйственный объект, идеологический. Раньше такого вообще не было. И ничего, обходились. Слава богу, Димка ведь совсем пацан. Понял, что без снабжения никуда. А деньги как из заказчика выбивать? Платить-то то не хотят, то не могут. Про смету утверждённых не было. Заплатят, их потом трясут. А транспорт? Если грузовая машина нужна, так целое дело. Никто давать не хочет. А стройка Мастерские художникам нужны? Нужны. Все же по подвалам да по чердакам. Разве это дело? Это же бегать, пробивать надо. Финансирование, проекты. Черт ногу сломит. Причем тут нахрен политика? Не будут таким навозом народные художники заниматься. Им вон какие деньжищи платят. Но это мы знаем. А начальство думает иначе. Думают место хоть и неспокойное, но идеологическое. Не зря же райкомы с горкомами тут ходят. Учат, как детский сад или библиотеку раскрашивать, будто мы без них не знаем. Да и заказчики Не было случая, чтоб не кляузничали. Будь место спокойным, давно бы блатного прислали, коммуниста какого-нибудь. А тут на хромой казе не подъедешь. — Петрович, давай про коммунистов не будем, — не выдержал я. — При чем тут это? — Ах да, я и забыл. Ты же у нас коммунист. Но ну, извини, что обидел твои коммунистические чувства. Петрорович, место как место. Не успокоился собутыльник. Что-то особенного? Работать надо. Чего особенного? Анонимки пишут. Народ у нас грамотный и шакалистый. Да, поймать бы мерзавца. Я бы ему семечки вырвал. Только жить нормально начали. Откуда такая гнида взялась? Откуда взялась? Откуда взялась? Да кто угодно мог написать. Вот хоть бы и Димка. Петрович пьяными глазами уставился на меня. Сиди тут с нами. Коммуниста из себя строит. И всё в анонимку. Петрович, прекрати, ведь и правда подумают. Я едва не раздавил стакан, почувствовав предательскую дрожь в руке. Да никто на тебя, Дима, не думает. — Друзья так не делают. Все знают, Дима, что вы тезки, служили вместе. Говорят, и учились вместе. Это же он тебе фонд привел, разве нет? — Я бы за такое спасибо сказал. — Именно друзьям так и делают. Сосредоточенно жуя сало, отозвался Петрович. — Да зачем, Петрович? По-разному бывает. Может, бабу не поделили. А может, просто жаба жрёт. Петрович снова сверлил меня глазами. Вот так же говорил дядя Федя Мамин. Пацана жаба жрёт. Внутри всё сжалось. Может, Петрович знает, Неужели Танька? Может, они знакомы? О, как же я ненавижу Димку за то, что он заставил меня всё это терпеть. Они не понимают, каково это. Я бы им всё рассказал, но ведь не поймут. Что это ты позеленел? Ты тут нам на стол не наблевай. Совсем молодёжь пить не умеет. Петрович хихидно улыбался. Иди, морду мой. Дима, тебе помочь? Заволновались собутыльники. До туалета дойдёшь? В кабинке туалета меня трясло. Едва добежал, ещё минута и обгадился бы в мастерской. Пьян я не был, бил страх. Пил я теперь только, когда оставался один. На людях осторожничал, боялся, что язык развяжется. Нервы ни не к чёрту. Петрович гнида заметил, наверное, что я с водкой филоню. Наверное, сейчас пропагандирует там на мой счёт. Что делать? Домой не уйдёшь. Они в моей мастерской сидят. Вот бы послушать, что говорят. Эх, не догадался, нужно было диктофон спрятать. Ну и плевать, что бы там ни говорили, буду все отрицать. Все ложь, ничего не знаю. Подонки, как они посмели, что они понимают быдло? Когда наконец вернулся в мастерскую, и все уже расходились. Закончилась водка, да и загрузились уже достаточно. На выходе из здания на видном месте появилось объявление об открытом партийном собрании. Ну хоть что-то начало происходить.